Ложь утомительна, правда невыносима, и они обе сводят с ума. Мы стираем уйму находящийся прямо перед нами информации. Раньше люди придумывали себе богов и верили в магию. Теперь мы сочинили теорию струн. Даже Вселенную мы изучаем, глядя в ее прошлое, а не на то, что происходит сейчас. Изучаем по волнам, возникающим от взаимодействия далеких объектов. Что-то дернуло меня, я достала телефон и, снизив яркость экрана, написала Луизе. Я опять у них на собрании, на всякий случай пишу. «Ох, зачем?» — ответила она. От ее реакции мне стало не по себе. Разве она сама не хотела, чтобы я искала Настю? Вдруг у Луизы появилось какое-то предчувствие. «Это напоминает мне пещеру Платона. Мы мало что знаем». Нам неизвестно, правильно ли наши исследования истинно ли то, что мы открываем. Нам просто страшно и хочется хоть каких-то объяснений. Мы ищем не правды а ощущение, что все понятно и безопасно. Но мир непонятен и небезопасен. Мы ничего не знаем о том, что происходит вокруг. Мы даже не знаем, что происходит в нас самих. Ни в телах, ни в сознании. Может быть? Магия реально когда-то существовала, а теперь есть атомы и струны, а потом будет что-то еще. Может, все физические теории будут вскоре опровергнуты, и снова появятся колдуны. Нет объективной и субъективной реальности, все это у нас в черепе. Реальность всего лишь модель, созданная мозгом. Она существует только внутри мозга. Что вокруг нас на самом деле, нам неизвестно. Там может оказаться все, что угодно. В сущности мы ничего не знаем о реальности». Игорь оперся на стол и скрестил на груди руки. Он был похож на университетского преподавателя. «Время, пространство, научные теории – все это лишь иллюзия, чтобы хоть как-то упорядочить бесконечное ничто, которое сводит нас с ума. Мы пытаемся увидеть и разгадать реальность» хотя технически совершенно не приспособлены для этого. Мы так заняты конструированием иллюзий, что нам не хватает сил и времени разглядеть, как все есть на самом деле. Вселенная полна черных дыр, и душа человека тоже. В человеке чаще только одна дыра, и то она может быть больше него самого. Представьте, каково Вселенной, у которой черных дыр много, и они невероятно большие. Вселенная очень похожа на человека. Иногда ее черные дыры сливаются в одну зияющую рану. Мы все спим и видим сон об этих ранах. Сам по себе он невнятный и непонятный. Но мы видим в нем еще более непонятные сны. Выдумываем двойные смыслы, путаем себя. Все, что видит человек – ошибка восприятия. Единственная возможность убрать ошибки восприятия – убрать воспринимающего. Пелену между собой и реальностью можно осознать только тогда, когда заметишь огонь вдалеке и поймешь, что ты слеп. Большинство людей дремлют всю жизнь. Открыть глаза хотя бы на мгновение – счастье, но и страшная, невыносимая боль. Раны вселенной. Поэтично. Я вернулась к мыслимой двери. Ее снова не было видно. Она была скрыта драпировкой. Сбегать бы туда, пока все заняты но отсюда все было бы видно, как на ладони, не вариант. Значит, остается ждать окончания лекции. Она получилась какая-то особенно затяжная. Как я поняла, лекции были составлены в некие разделы о мире, и нужно было их прослушать, чтобы получить возможность перейти на следующий уровень и что-то там увидеть. После окончания лекции я задержалась на своем месте глядя в телефон и изображая, будто мне написали что-то срочное. Когда почти все разошлись, я ушла в туалет. Там я провела минут 20 Могло же мне стать плохо с животом. Надеюсь, за мной никто не следит. Может, они учитывают количество пришедших и ушедших. Когда я, наконец, выбралась из укрытия, вокруг никого не было. Зато была дверь. Драпировку откинули. У меня заколотилось сердце. Я окинула взглядом коридор. Камер, кажется, нет. Людей тоже. Я двинулась к двери, стараясь ступать потише.